Глава шестьдесят вторая. Поверь мне. «Белла, нет!» – оглушает меня рык Рейдера. А в следующую секунду я уже качусь по полу, будучи захваченной в его объятия. «Грёбаный дракон! Кость в моём горле! Как же ты меня достал!» – рычит монстр. Ливия выпускает в нас целый ряд вспышек. Нет, не Ливия. Её там уже нет. Телом управляет чудище с невероятной силой, и это тело меняется на глазах обрастая бронёй из густого чёрного дыма, собирающегося в подобие фигуры Карлокла. Только это не мертвяк, потерявший тело. Это злой дух, о мощи которого даже подумать страшно. Рейдер отбивает вспышку и затягивает меня за колонну, на которой тут же разбивается зеркало и острыми осколками опадает на пол. «Я ведь предупреждал, что убью всех, кто тебе дорог, если ты не подчинишься!» — рычит Дербас. Я вздрагиваю. «Дети! Мои дети!» «Не высовывайся!» — приказывает Рэй, не позволяя мне с дуру выскочить под вспышку. «Не глупи, Белла!» Дербас обманывает Ливию. Сначала он получит тебя, а затем заберет и всех их. «Что?» — я охую. «Такова натура злых духов. Им нельзя верить, Белла!» «Но там мои дети!» «Они на мне!» — решительно заверяет Рэй. «Я хочу ему верить. Очень хочу. Но Дербас не маг и даже не дракон. Он почти что бог. С ним не справятся даже дюжи лучших профессиональных убийц. А Рэй идет в атаку в одиночку. Сумасшедший. Он бьет Ливию вспышками магии, одновременно накрывая меня и детей защитными барьерами. Точно псих. Нельзя использовать разом так много сил. Лобовой атаки не победить. Но рейдеры не думает идти в лоб. Ослепив дух, он моментально оказывается за его спиной и уже готов нанести удар. Но Дербес запрокидывает черную голову потолку и выпускает такую ударную волну, что всех сносит к стенам вместе с барьерами. «Материнская кровь сильна в тебе, дракон! Значит, будем биться во всю мощь!» Выдает чудище и вовсе не шутит. она увеличивается в размерах раза в два, и от одного его удара здание идет трещинами, а потолок осыпается кусками. «Все наружу!» – командует Герр. Но монстр блокирует единственный выход. Рейдер пробивает заклятием стену и, поставив там еще один барьер, велит всем уходить. «Бегом быстрее!» Я кидаюсь к детям, потому что сейчас моя единственная цель – спасти их. Одна за другой девочки прыгают в дыру, ловят и поддерживают друг друга. Но долго этот барьер не удержать, ведь Рею еще нужно отбиваться. Дербас вновь выпускает такую волну, что снести может всех и каждого. Но Рей сейчас не в том обличье чтобы устоять. А если обратиться в дракона, то утратит контроль над магией. Я в панике ищу то, чем можно остановить чудовище, и призываю огонь. Но он, как назло, не слушается. Боги, молю, только раз, всего лишь раз помогите мне. Вжух. Вырывается пламя. Концентрация монстра сбивается. Я лечу к краю, на котором уже живого места не осталось, но не успеваю добежать, как он потоком воздуха отодвигает меня назад. Белла, беги. А как же ты? Ему нужны вы, уходите, рычит он, превозмогая боль от очередной волны, прорывающейся сквозь барьеры и терзающей его плоть. Белла, послушай его, сейчас ты только мешаешь. Александра тянет мне руку а я обнаруживаю, что почти все дети ушли. Да, подруга права. Когда Рэй перестанет отвлекаться на нашу защиту, он сможет обратиться. «Скорее, скорее!» Я поторапливаю девочек, помогаю спуститься последнее, а затем, кинув на Гера взгляд, слетаю на землю сама. «Бегите в город! Держитесь кучей!» кричу я адепткам. И тут же стена за нашими головами разлетается на куски. «Берегитесь!» Я прикрываю собой девочек. Камень так остро впивается мне в спину, что я прогибаюсь от боли. «Учитель!» – пугаются дети. «Бегите!» – только и говорю я. Сама оглядываюсь на то, что осталось от здания, и застываю в ужасе. Увидев смертельный поединок огромного пятиметрового чудища и черного дракона, к которому обратился рейдер. «Твою ж за ногу, Рей!» – оглушает меня еще один вопль, и на развалинах появляется Ванда. Только спустя мгновение я вижу, что бежит она не к брату, А чтобы остановить подмогу нашего врага Карлокла, девушка задействует все свои силы, и теперь я понимаю, что с ее магией было не так. Она не драконица, она пошла в мать. Но сражается не хуже лютого воина. Мне тоже нужно встать. Мне нужно туда. Я должна что-то сделать. Должна. Я поднимаюсь на ноги, но вижу летящий в меня кусок стены, который тут же рассыпается в прах. Но это не моя магия. Тогда... Поднимаю глаза и вижу, как с неба падает уже не дракон а человек. «Рэй, нет!» Секунда, и в сторону от Карлокла отлетает Иванда. «Белла, беги! Я его обману!» — кричит Ксандра, точнее, ее голос. Выглядит она теперь в точности, как я. Иллюзия. «Боги, это все неправильно. Я пришла их спасти, но вместо этого они спасают меня. Так не должно быть. Не знаю, откуда во мне берутся силы, однако я поднимаюсь на ноги. И вовсе не для того, чтобы бежать. Я иду вперед, прямо к монстру». «Белла, что ты делаешь?» раздается к Александре мне в спину. «Просто то, что должна». «Эй, ты, чудище! Хватит! Пришел за мной, так бери!» кричу я во все горло, пока горячие слезы стынут на щеках от порывов ветра. «Вот она я, чего застыл!» «Мышка вылезла из норки?» гремит он. «У мышки есть предложение. Ты хочешь мою душу и магию, чтобы утолить свой голод на долгое время, а я добровольно предлагаю тебе занять мое место». Что ты скажешь, Дербас? «Белла, что ты творишь?» Раздается сердитый рыб Гера. Я едва сдерживаю слезы, видя, что он все еще жив. «Жив, хвала богам!» «Ну вот зачем он сейчас бежит сюда?» «Стой там!» Я вытягиваю руку вперед. «Но разве дракон послушает?» «Я знаю, что делаю! Остановись!» «Даже не мечтай, Белла!» Всего миг, и рейдер накидывает на меня купол щита, хотя сам уже едва дышит. Настолько вымотан. А монстр вот-вот выпустит в него новую вспышку, чтобы сбить с меня этот защитный барьер. «Дай мне минуту!» Кричу я чудищу, пока оно ничего не натворило. «А потом я впущу тебя в свое тело!» «Клянусь!» Монстр склоняет голову, будто раздумывая, стоит ли верить моим словам. «Стоит!» Я не лгу, и потому заставляю себя сейчас смотреть в его пышащие огнем кровавые глаза, что застыли в нескольких сантиметрах от меня, прямо за гранью барьера. Какая же жуткая тварь. От страха все внутренности сводит. Но я не отступлю. «Белла, ты спятила!» Рэй оттягивает меня и прячет себе за спину. А я не понимаю, как он еще держится на ногах. Любой другой был бы уже мертв. Столько ударов, столько ран. Падение с высоты. Боги, храните этого мужчину. «Рейдер», — шепчу я, — «отпусти меня». «Белла, не неси ерунды!» рей даже не думай!» Рычит он и оборачивается, чтобы посмотреть мне в глаза. Сильный прием. От одного только взгляда рыпаться больше не хочется. Смотрю в синий, как море глаза, и вижу в них целый мир. Мне даже на секунду кажется, что мы переносимся отсюда куда-то далеко-далеко, где светит яркое солнце, а над головами поют птицы. Там, кажется, весна. Но улыбка Рея в этом коротком видении куда теплее. Сердце пропускает удар и плачет, потому что я боюсь больше никогда не увидеть эту улыбку. «Ты хотел, чтобы я доверилась тебе?» шепчу я так, что меня почти не слышно. Но знаю, что Рэй все прочтет по глазам. Я верю тебе целиком и полностью. А теперь ты, поверь мне. Хоть раз. Не манипулируй мне, Белла. Я не стану тобой рисковать, даже если безоговорочно поверю. Я должна это сделать. Только так я смогу ее спасти. Спасти эту сумасшедшую ценой собственного рабства? Думаешь, я на это соглашусь? Не только Ливию. Всех. Рэй. Я знаю, что делаю. Только я смогу это. Я давлю взглядом и молю, чтобы он наконец-то понял, что я на самом деле задумала. Ну же, Рэй, если ты действительно знаешь меня, то догадаешься. Ты все прочтешь по моим глазам. Рэй, молю, молю. Я удержу твою душу. По щеке катится слеза счастья. Он понял. Он все понял. Спасибо. Шепчу я, едва слышно. Готова отдать сейчас все, что угодно, чтобы остановить этот миг. Миг, когда мы... Вот так. Глаза в глаза, и будто бы ничего больше нет. Ни развалинного на части здания Академии, ни растерзанного в клочья поля, ни пыли, летающей в воздухе, ни нависшего над барьером монстра. «Рэй, я... «Скажешь, когда я тебя верну», — произносит он и подает мне сигнал. «Пусть так». Киваю, и барьер исчезает в мгновение ока. «Отпусти Ливию и вселись в меня!» — велю я, распахнув руки. Монстр с тугающим визгом собирается в густой черный дым. Вихрем взлетает вверх и со всего размаха бьет мне в грудь. Невыносимая боль растекается по телу, вынуждая меня кричать. Но сквозь слезы я все еще заставляю себя смотреть, как тело Ливии, освобожденное от паразита, падает без на землю. «Теперь ты моя!» — рычит во мне чудище и поднимает тело в воздух. «Я всегда своя, Дербас», — отвечаю я, но чувствую, как моя воля угасает с каждой секундой. «Рэй, давай!» И я мысленно призываю огонь во всех его неистовых проявлениях. Пусть пылает пламя, пусть пылаю я, испепеляя монстра внутри себя. «Ты что делаешь, дура? Ты убьешь нас обоих!» орёт Дербас в моей голове, пытаясь перехватить волю. Но рей держит меня за руку. Мое тело не умрет от огня. Это ведь моя стихия. «Ты ее не постигла! Душа не вынесет такой магии!» «Душу есть кому удержать», заверяю я монстра и вновь вызываю пламя. Больше огня, больше, больше, пока дикие вопли злого духа не исчезнут. Больше. Белла, хватит. Белла, остановись. Рейдер, не сейчас. Больше огня, больше. Белла, Дербас мертв. Белла, ты сама сейчас себя убьешь. Больше. Белл.